Глава 56. Вскоре у Зои появилось ощущение, что она смотрит не фотографии, а настоящий сериал. Она видела и короткие истории, вплетенные в основной сюжет. Например, поначалу церковные мероприятия, попадавшие в кадр, сводились к пикникам. Затем на снимках все чаще стала появляться Кэтрин. Должно быть, она принимала все большее участие в управлении приходом. Да и прихожане начали участвовать в волонтёрской работе на благо всего района. Заметила Зои и другие обыденные истории. Двое супругов несколько лет были очень близки. А потом год от года лишь отдалялись. И в конце концов на снимках осталась только жена. Ребенок с радостной улыбкой превратился в угрюмого подростка. Девушка с каждой фотографией становилась все тоньше, затем исчезла почти на год, а когда вернулась, выглядела гораздо здоровее, но стала отстраненной и больше не улыбалась. Что-то, возможно, Зои нафантазировала. Она работала час за часом, тело ее наливалось усталостью, но Бентли разглядела самые тонкие связи между людьми. Брак Холкомба, кажется, распался». Зои решила так, увидев две фотографии, где Холкомп с женой отвернулись друг от друга, всего лишь догадка. Точные выводы не сделать. Зои не покидала странное чувство, будто от ее внимания что-то ускользает, будто в головоломке не хватает кусочка. Бентли была почти уверена, что получила список кандидатов. Вышло даже не 10 имен, всего 8. Она отправила их у Доналл. Затем снова просмотрела фотографии, чтобы перепроверить. Пока снимки мелькали на экране, ее веки медленно опускались. Во сне она продолжала видеть картинки, только теперь они ожили, двигались, разговаривали. Зоя знала, что один из этих людей — убийца, сообщник Гловера. Она настойчиво искала его, а он все время перемещался, и Зоя лишь ощущала его присутствие, а рассмотреть не могла. Она ходила кругами, пока все не превратились в призрачные тени, а тот, кого она пыталась разглядеть, стоял в шаге от нее. И тогда Ротгловер, скривив губы в злобной ухмылке, вышел из толпы, как из тумана, прямо к Зоуе.